А теперь, чегостик. вступительная лекция закончена. Мы начинаем знакомиться с инструментами симфонического оркестра. Инструменты в оркестре объединены в группы по общим признакам. Звучанию, материалу, из которого они сделаны, способу извлечения звука. Самая большая и самая главная – струнная группа. С нее мы и начнем нашу экскурсию. Ой, дядя Кузя, да здесь целое семейство Папа-скрипка, мама-скрипка и маленькие скрипчата У каждого члена этой скрипичной семьи свой голос и свое название Самый большой инструмент – контрабас Вот его голос Дядя Кузя А если контрабас родственник скрипки, то его тоже когда играют на плечо кладут. О, -о, -о и тяжело, наверное. На контрабасе чего играют стоя. Видишь, внизу у него ножка шпиль. Контрабасист ставит инструмент на пол, пальцами одной руки зажимает на грифе струны, а другой держит смычок, которым вводит по струнам. Смычок вот та палка с натянутой веревочкой. Да. Смычок – это трость, на которую натянут конский волос. Специально для контрабаса музыкальные произведения пишут редко, но в оркестре он незаменим. Низкий голос контрабаса прекрасно задает ритм. Послушай. Ну что ж, стоит про контрабас стишок сочинить. Ты же знаешь, дядя Кузя, я про все на свете стихи сочиняю. Вот и о контрабасе придумал. Я мужчина видный, господин солидный. Я ведь самый крупный из скрипичной группы. Не найдете баса лучше контрабаса.